Александр Сёрдленк распахнул дверь в офис и на ходу поздоровался с сидевшей за стойкой ресепшн Ханной, которая ответила на приветствие словами: "К вам посетитель?" Александр быстро прокрутил в голове план на сегодняшний день. Насколько ему помнилось, встреча в районе Васостанс, к которой он только что приехал, была на сегодняшний день последней. "Кто?" Ханна кивнула в сторону современного мебельного гарнитура, где Чарльз Сёрдквист, отложив последний номер газеты "Dagens Industri", С некоторым трудом поднялся с низкого тёмно-розового кожаного дивана с жёлтыми и белыми подушками и улыбаясь двинулся навстречу Александру. "Спасибо", поблагодарил Александр и подошёл к Чарльзу. Они пожали друг другу руки, и Александр произнёс перед Ханной несколько слов о том, как они давно не виделись и как он рад встрече, пригласил гостя к себе в кабинет. Мне надо исчезнуть далеко и надолго, сообщил Чарльз, как только Александр закрыл дверь. Не понимаю, как я могу тебе в этом помочь? Чарльз посмотрел на него взглядом, ясно говорившим, что он не видит необходимости объяснять. Александр развёл руками, так будто место, где они находились, являлось достаточным аргументом для того, чтобы Чарльз понял невыполнимость своей просьбы. Я теперь руковожу этой фирмой, и у меня нет никакой возможности тебе помочь. Встретившись взглядом с Чарльзом, он не увидел в его глазах понимания. Это было бы трудно даже пока работал в мусте, а теперь просто невозможно. Ничего невозможного не бывает, ответил Чарльз, подошёл к окну и посмотрел на улицу. Над Друднин-Гаттон люди, согнувшись, пытались противостоять порывам ветра. У тебя есть связи и деньги, или во всяком случае связи с деньгами, продолжил он. Воспользуйся ими. Александр прошёл вглубь кабинета и сел в удобное офисное кресло. Этот нежелательный визит напомнил ему о событиях, которые больше всего хотелось забыть, но не было причин думать, что посещение Чарльза повлечёт за собой какие-то ещё неприятности. Не будем спешить, спокойно сказал он. Они нашли тело, расследуют автомобильную аварию, но Чарльз прервал его горькой усмешкой, повернулся к сидящему за письменным столом мужчине. Постарел на 10 лет, прибавил 15 кг. Александр действительно утратил чувство реальности. Хорошая жизнь в PR-компании основательно притупила его реакции, превратила его из бдительного партнёра в ленивого домашнего кота. Тогда, много лет назад, Александр Сёдерлинг считал, что информации не бывает слишком много. Теперь он, похоже, не знает даже самого элементарного. Пора его просветить, звонил Иосиф. К нему подобрался сын Хамида. Негромким, но внушительным голосом сообщил Чарльз: "Меня ищет полиция. Они установили личность Адама. Во истории начали копаться журналистские расследования, и только вопрос времени, когда ЦРУ поймёт, что Патрицию Уолтон убили". если там уже не сообразили. Александр видел, как Чарльз развернулся так на к нему словно, чтобы убедиться в том, что сообщения достигли цели. Ему показалось, что он почти почувствовал, как побледнел. Дело плохо. Очень плохо. Во всех отношениях. Хуже всего, пожалуй, всё-таки журналистские расследования. Ленарда Стрида нашли мёртвым в машине. Залив Брейкин, господи. Во что чёрт его втягивает? Я посмотрю, что смогу сделать, произнёс он, заметяв в своей радости, что голос не дрогнул. Нет, ты не посмотришь, а сделаешь, возразил Чарльз, подходя вплотную к столу. Я пожертвовал слишком многим, чтобы сесть в тюрьму из-за твоей лени и боязни поссориться с друзьями. Он наклонился вперёд и взял со стола Александра ручку. У меня новый номер, сказал он и записал 10 цифр на верхней бумаге из кипы, лежащей возле левого от Александра. Даю тебе время до вечера. Чарльз выпрямился и пошёл к двери. Что ты собираешься делать сейчас, поинтересовался Александр, хотя что-то подсказывало ему, что, пожалуй, лучше знать как можно меньше. Позабочусь о Софье и парни. А Лен Артесты, где ты? Тоже позаботился. Услышал, собственно, вопрос Александр, хотя на этот раз был уверен в том, что не хочет знать ответ. Занимайся своим делом. А я займусь своим. С этими словами он исчез. Дверь закрылась за ним с проглошенным щелчком. Александр остался сидеть на месте. Он перевёл дух. не варилось так много мыслей. Главное, как ему с этим разобраться. Чарльз, несомненно, в отчаянии, тем самым непредсказуемый опасен. Александр знал его. Раз он хочет бежать, значит, его зажали со сторонних сторон, что он считает, что ему не выпутаться. А если Чарльз думает, что всё кончено, как ж тогда выпутаться ему? Александр понял, что ему в одиночку не справиться. В всяком случае, без посторонней помощи. Он взял мобильный телефон и нашёл нужный номер. Раздались гудки, она ответила. Мне следовало звонить только если у нас появятся проблемы, начал Александр, не представляясь. Он исходил из того, что она знает, кто он. Теперь у нас есть проблемы, добавил он после короткой паузы. Вероника с трём закончила разговор и глубоко вдохнула, чтобы сохранить спокойствие. Да, у них проблемы. В самый неподходящий момент она повернулась к женщине, сидевшей у другого конца светлого стола для заседаний. Мужчина рядом с ней как раз опускал фотоаппарат. Он сделал несколько снимков, пока она говорила по телефону. В мгновение Веронике пришла в голову мысль, что они, наверное, слышали её разговор. Но она успокоила себя тем, что отвечала в основном односложно и закончила обещанием позаботиться об этом. Женщину-журналистку звали Мария Стенсон. Имени мужчины Вероника не запомнила. Когда они встретились, он представился, но она забыла его имя в ту же секунду, как он его произнёс. "Прошу прощения, но мне необходимо позвонить". Она изобразила самую извиняющуюся улыбку, на какую была способна. "Ничего страшного", сказала женщина, улыбаясь в ответ. Вероника увидела, что фотограф собирается запротестовать, ему хотелось сделать несколько снимков у неё в кабинете и, возможно, несколько на улице у воды. позади здания Рексдага, пока не стемнело. Это не займёт много времени, опередив его, уточнила Вероника. Открыла дверь, покинула маленький конференц-зал и вышла в коридор, в котором размещалась значительная часть фракции социал-демократов. В соответствии с данным Александру обещанием, Вероника собралась позаботиться об этом. Она набрала плюс 1 и номер, который знала наизусть. После второго гудка послышался мужской голос, ответивший кратким вопросительным "эс". «Yes». Вероника представилась, лаконично объяснила, по какому делу звонит, извинилась за беспокойство и сообщила, что возникли некоторые проблемы. Мужчина, с которым она разговаривала, поинтересовался на тягучем диалекте южных штатов, как он может ей помочь. Вероника начала объяснять. Михрану ещё не доводилось ездить так далеко в южную сторону. Однажды они с Ливаном были вместе с одним приятелем в Флемингсберге. Теперь же он проехал на электричке эту станцию и отправился дальше, в направлении Тулинге. Ему предстояло выйти на предпоследней станции, называвшейся Сёдр-Телья-Хамн. Там его должен был ждать Иосиф. Мехрану следовало позвонить ему, когда он проедет из Тар-Телья. Усидеть на месте было трудно, и он, чтобы успокоиться, все время ходил смотреть на белую доску с синей линией, показывавшую все станции этого направления. Осталось 7 остановок. 6. Он ходил туда после каждой станции, будто количество остановок могло измениться, пока он сидит в поезде. Металл в кармане сильно нагрелся, хотя ему следовало быть холодным. Михаил раздобыл его через Левана. Расвёрнутый стартовый пистолет немного нелепый из-за узкого дула и медного цвета, но приятель Левана пообещал, что он сработает. Надо только прицелиться и спустить курок. Шесть выстрелов. Мехран надеялся на что-нибудь получше, но Ливан, вечно хваставшийся своими знакомствами, ничего другого достать не сумел. Сказал, что слишком мало времени. Мехран не имел представления, как достают оружие, и радовался, что раздобыл хоть что-то. Он забрал пистолет на площадке. Примечание «площадка» называют «нижний ярус площади Сергелсторг». Ливану пришлось поручиться за него, и он приехал на «Сергельсторг» сразу, как только Мехран ему позвонил. Парень сказал, что пистолет стоит 1500 крон. Мехрану удалось выменять его на купленный матерью новый мобильный телефон, который он положил в сумку. Ливану пришлось одолжить ему 200 крон на патроны. Мехрана рассердила, что понадобилось платить за них дополнительно. Но Ливан с парнем сказали, что всегда так бывает. «Пистолет — все равно, что машина, а патроны горючие. Совершенно разные вещи». Михран понял, что его надувают, но у него не оставалось выбора. Ехать встречаться с мужчиной, который, возможно, стоит за исчезновением отца без вооружённым, было никак нельзя, исключено. Сюрприз должен ждать не его, а Иосифа. Он пощупал пистолет, тот казался в кармане горячим, но тнют не внушающим той уверенности, на какую он надеялся. Михран огляделся в вагоне. Возникло ощущение, будто все остальные смотрят на него. Наверное, потому что он после каждой остановки подходит к карте, но он не мог отделаться от чувства, что все в вагоне видят, что он вооружён, что ему здесь не место, что он собирается совершить серьёзную ошибку. У него вдруг зазвонил мобильный телефон. Михран подскочил от неожиданного звука и начал нервно рыться в карманах. Отвечать не хотелось, но это мог быть и Осиф. Телефон никак не находился, и микран вбил себе в голову, что сунул его в тот же карман, что пистолет, какая глупость. А что если он вытащит телефон вместе с пистолетом? Пистолет может упасть на пол, и все, кто и так уже знал, узнают ещё больше. Андрей Харадович напытался нащупать телефон в тесном кармане. Пистолет, казавшийся таким маленьким, стал вдруг большим и всё время лез под руку. В конце концов микран понял, что телефон не лежит вместе с горячим металлом, даже звук исходит не из этого кармана. Наконец он нашёл телефон в кармане куртки, там, где всегда его носил. Вполне естественно, он выхватил телефон как раз когда тот перестал звонить, так же внезапно, как начал. Михаил несколько раз глубоко вдохнул, чтобы успокоиться, попытался вновь обрести самообладание и осторожно посмотрел на дисплей и номер, с которого ему только что звонили. Оказалось, что это не Осиф, а мать. Сейчас разговаривать с ней ему не хотелось, абсолютно. Он не хотел даже думать о ней. Это только ещё больше поколебало бы его решимость. Но она хотела с ним поговорить, позвонила снова. Она не отступится, пока он не ответит. Он её знал. Звучала она радостно и оживлённо. Это казалось совершенно неправильным. С чего бы ей радоваться? Михран, ты где? Просто гуляю по городу. Послушай, к нам приходила полиция. Они мне верят. Михран ничего не понял, что она говорит. Что полиция? Они приходили сюда. Ты должен вернуться домой. Он не услышался, хотя я не мог понять, как такое возможно. Мам, я не могу. Михран, ты должен. Ты что не понимаешь? Приходили три полицейских. На этот раз они взялись за дело серьёзно. Мам, я не могу. Я нашёл Иосифа. Я сейчас еду на встречу с ним. Он услышал, как она затаила дыхание, как будто ее ударили по лицу. — Что? О чем ты говоришь? — Я его нашел. — Мама, я узнаю правду. Я должен это сделать. — Мехран, вернись домой, — умоляла она. — Вернись домой! — Потом, когда узнаю, когда буду знать, что случилось с папой, — обещаю. — Мехран! Он слышал, как она кричит, и отодвинул трубку от уха. Слышал, как она продолжает умолять, пока не сбросил звонок. Он знал, что поступил неправильно. Ему следовало послушаться матери, но у него не было выбора, независимо от того, знает полиция или нет. 9 лет Шибека ждала, чтобы они стали её слушать. 9 лет он ждал Иосифа. Сегодня исполнится желание обоих. Эир не понимал, почему мама кричит. Он обнимал её, пытался утешить, а она его почти не замечала. Просто стояла с телефоном в руке, снова и снова звонила по тому же номеру, но Михран, похоже, каждый раз сбрасывал её звонок. После нескольких попыток дозвониться она рухнула на пол. Эир попытался обнять её ещё крепче. Он понимал только, что не должен выпускать её из рук. Никогда. В конце она вроде достаточно успокоилась, чтобы увидеть его. Её глаза были полны слёз, но она не казалась расстроенной так, как это иногда бывало. На этот раз в её глазах было нечто иное страх, какого ему ещё не доводилось видеть. Он понял, что происходит что-то ужасное. Его объятия оказались совсем не помогали. Мама, что случилось? Михран. Михран. Она умолкла и крепко прижала его к себе. Зарылась лицом его волос, и она не знала, надо ли и даже можно ли говорить ему больше. Как объяснить то, чего она толком не понимает сама? Как рассказать об имени, так долго преследовавшем ее, словно призрак, тень, в существовании которой она даже сомневалась? «Иосиф!» Мехран направляется навстречу с ним — Теперь опять произойдет то же, что в прошлый раз, когда возникло имя Иосифа. Мехран исчезнет от них в точности, как его отец. Мужчина, представлявший собой только имя, вновь причинит вред ее семье. Она знает, это ее вина. Она вновь впустила его тем, что не забывала. Поддерживала в чудовище жизнь. Подпитывала его и теперь подарила ему своего первородного сына. Анна крепко вцепилась в её, задаваясь вопросом, сможет ли когда-нибудь его отпустить. Вероятно, нет. Но необходимо что-нибудь предпринять. Сдаваться нельзя. Она взглянула на визитную карточку, оставленную упытанным полицейским, который смотрел на неё нехорошим взглядом. Карточка одиноко лежала на столе возле телефона. Хотя раньше помощи от полиции она не видела, сейчас у неё никого другого нет. Надо заставить его понять. Чарльз Микел Сёдерквист родился в 1966 году в Адмуре. С шестого года сожительствует с Мирианной Франсен в Оскерсхамне. Детей нет. Брат Адам на 2 года моложе. Билли стоял в комнате, где собрались все по-прежнему, кроме Вани. Себастьян несколько раз звонил ей, но она не отвечала. Он начал серьёзно волноваться. Она исчезла в районе Ланча, и с тех пор никто от неё ничего не слышал. Себастьян решил вечером доехать до её квартиры. Сейчас он пытался сосредоточить внимание на мужчине, портрет которого Билли при помощи проектора вывел на стену. На человеке, по меньшей мере убившем собственного брата. «Когда ему было тринадцать, семья переехала в Сёдртель, и отец получил работу в фирме «Сканья», — рассказывал Билли. Чарльз отслужил там в армии, подал документы на офицерское образование и прошел специальную подготовку. В девяносто восьмом его забрали в муст. «Вот и все, что нам известно». Он наглядел собравшихся. «Муст ничего не выдает. Они не пожелали даже подтвердить, что Чарльз у них работает. Если мы хотим получить больше информации, придется идти официальным путем. Направлять формальный запрос от одной организации другой». Он посмотрел на Торкеля, который кивком показал, что понял. Официальный путь, к сожалению, предполагал волокиту и постоянные задержки. Билли сменил в ноутбуке фотографию и передал слово «Еннифер». Начальником Муста в 2003 году был Александр Сёддрелен, генерал-майор, продолжила Енифер. В восьмом году он оставил пост и переключился на экономику. В настоящий момент он является исполнительным директором фирмы Nunchus, PR-компании на Дронингатен. Мы с ним пока не связывались. Не имеет смысла, вздохнул Торкиль, если Муст не признаются даже в том, что Чарас у них служит, то Сёддрелен, вероятно, тоже ничего не скажет. У Себастьяна зазвонил мобильный телефон. Он схватил его в надежде, что это Ванья, но нет. Номер оказался незнакомым. Проигнорировав возмущенные взгляды остальных, Себастьян встал и ответил. Десятью секундами позже он покинул комнату. «Я связывалась с журналистскими расследованиями», — продолжила Йеннифер. «Начальник Ленарта...» — она быстро посмотрела в бумаги. «Стория Лилья Даль сказал, что, насколько ему известно, Ленарт отложил историю Шебеки в долгий ящик». Но не имеет представления о том, что Леонард делал у залива Бровикин, но обещал изучить его компьютер и сообщить, если что-нибудь обнаружит. Больше она ничего сказать не успела, поскольку дверь распахнулась и вошёл Себастьян. Звонила Шебека. Её сын направляется на встречу с каким-то Иосифом. Кто такой Иосиф? Не без оснований поинтересовалась Урсула. Шебека не знает, объяснил Себастьян, но он был как-то связан с Хамидом и Саидом. Шебека думает, что он имел отношение к их исчезновению. Парень в этом явно уверен. Где они должны встретиться? Более настороженно спросил Торк, или уже готовы немедленно покинуть комнату. Но он не сказал. Может это Чарльз? произнесла Женнифер. Торк кивнул, возможно даже вполне вероятно. В таком случае нам необходимо найти его быстро. Билли? Билли уже сидел у компьютера. Он звонил, у него есть мобильный телефон, я могу попробовать его отследить. Он посмотрел на Себастьяна. Какой у него номер? Откуда чёрт возьми мне знать? Себастьян перезвонил, объяснил ситуацию Шебеки и передал трубку Билли. Здравствуйте, меня зовут Билли. Мне нужен он вопросительно посмотрел на Себастьяна. Михран, подсказал Себастьян. Номер телефона Михрана. Тогда я попытаюсь его отследить. Угу. Получив номер, Билли потянул к себе один из лежавших на столе маленьких блокнотов и записал его. Вскоре он узнал оператора 3, да какому типу телефона идёт речь, такой, по которому вводят пальцем, а также кто значится абонентом Шибека, причём она думала, что сможет найти квитанцию. Билли поблагодарил за помощь, вернул телефон Себастьяну и взял свой собственный. Он связался с оператором и назвал номер из трёх цифр вместе с паролем, чтобы подтвердить, что звонят из полиции. Через полминуты у него появился номер IMEI. -E Он положил трубку в тот момент, когда на телефон Себастьяна перезвонила Шибека, нашедшая квитанцию. Биллли на всякий случай перепроверил номер IMEI, -E поблагодарил и ввёл эти 15 цифр в компьютер. Что это за цифры? поинтересовалась Енифер, которая ободёва круг стала встала у него за спиной. Номер IMEI -E уникальный идентификационный номер каждого телефона. Если только у парня телефон включён, то Не закончив предложение, он продолжил сосредоточенно работать на компьютере. «Я выведу машину», — сказал Торкель и вышел. «Бинго!» — послышалось от Билли. Он откинулся на спинку стула и заложил руки за голову, явно довольный своим вкладом. Себастьян склонился вперед и увидел, что на экране посреди серого фона появилась синяя точка. «Ну, где он?» — нечерпеливо спросил Себастьян. «Подожди», — ответил Билли, поднимая вверх руку. «Подожди». Вокруг синей точки начала быстро, фрагмент за фрагментом, проступать карта. Последними появились названия и другие указатели. Билли снова наклонился вперед и стал изучать экран. Он провел пальцем по толстой черной полосе, по которой следовала синяя точка. «Это железная дорога, он в поезде. Скоро прибудет в Сёдер-Телье. Там Чарльз Сёдерквист проходил военную службу, — сказала Йеннифер. Билли закрыл ноутбук». Они с Йеннифер поспешно покинули комнату. Шебека звонила столько раз, что ему пришлось переключить телефон на режим беззвука. Теперь телефон непрерывно вибрировал, Мехран его игнорировал. Когда они подъезжали к Эстере Леон, как и было условлено между двумя ее звонками, быстро позвонил Иосифу. Скрипучий голос ответил сразу. «Он будет ждать на следующей станции, стоять на парковке прямо у выхода». Больше голос ничего не сказал, Мехран тоже... Этого и не требовалось. Михран встал у двери вагона, держа руку в кармане. Металл уже не казался таким горячим. Он сам тоже. Жар в теле сменился холодным потом, почти вгонявшим его в дрожь. Бояться это нормально. В этом нет ничего плохого. Единственное плохое что можно совершить это, струсить. Войны боятся, он теперь понимал. Храбрость это когда действуешь впреки страху. Скорый поезд замедлил ход. Фёдор Телихан Михран вышел на перрон, увидел чуть впереди тёмно-красное здание станции, пошёл в ту сторону, выход по всей видимости там, идти казалось легче, чем стоять неподвижно. Влажный страх остался, но движение помогало с ним справляться. Михран вошёл в довольно большое кирпичное здание, увидел большие двери, ведущие к парковке. Он не знал, что станет делать, если его всё действительно стоит там и ждёт его. Его радовало, что они хотя бы договорились встретиться в людном месте. Это казалось надёжнее, чем в квартире. Позади него шли несколько пассажиров, и он замедлил шаг, чтобы пропустить их вперёд. Он не спешил, а наличие людей впереди придавало некоторую уверенность. Михран проследовал за ними на улицу и увидел на маленькой парковке с десяток машин. Двоих пассажиров забрал красный Ford, стоявший возле самого выхода. Несколько человек пошли в сторону автобусной остановки, остальные разбрелись в разные стороны. Скоро он остался один. Он стоял у выхода и оглядывался. Из чистенького чёрного BMW вышел мужчина. Остановился возле машины, не спуская глаз с Михрана. Михран не узнал его. Похож на араба, на вид лет 50. Хорошо сложен, короткие седые волосы и щетина с редкими вкраплениями чёрных волосков. Короткая чёрная кожаная куртка, джинсы и лоферы. Машины и куртка придавали ему вид богатого человека, могущественного. Но, может быть, воспалённое воображение Михрана нарисовало такой образ. В конце концов мужчина кивнул Михрану, тот кивнул в ответ, тогда мужчина медленно двинулся к Михрану, того это устраивало. Пусть Иосиф подходит к нему, а не наоборот. Зато он не знал, куда девать руки. Нащупывать металл он больше не решался, мужчина мог уловить движение и понять, что он вооружён. Он свисел руки по бокам, не слишком удобно, но что ещё с ними делать, он не понимал, показывать, что он нервничает, ему не хотелось. Не хотелось давать мужчине, которого он считал Иосифом, хоть какое-то преимущество. К сожалению, мужчина шёл к нему совершенно беззаботно, будто собирался забрать старого друга. В его облике не чувствовалось ни малейшего беспокойства, это раздражало Михранна. Он хотел, чтобы Иосиф его боялся, опасался его, не то, что сейчас. Наоборот. Ты хотел поговорить со мной, сказал мужчина, когда между ними оставалось 5 м. Это он. Как это странное чувство слышать его голос не по телефону, не в качестве воспоминания, а по-настоящему и так близко. Михран уже совсем не знал, что делать с руками. У меня есть несколько вопросов о моём отце, проговорил он максимально чётко, хотя бы голос не дрогнул уже что-то. А Хамиди, так звали твоего отца? спросил Осипов, останавливаясь. Михран слабо кивнул ему. Я его почти не знал, он был другом моего друга. Саид не был вашим другом. Я знаю, что вы одолжили деньги его кузену Рафи. Иосиф пожал плечами. Я, знаешь ли, многим помогаю, очень многим. Иосиф улыбнулся ему. Такой же я человек. Мой отец исчез. Я пытаюсь узнать, что произошло. Тогда ты спрашиваешь не того человека. Михран встретился с Осифом взглядом, ему подумалось, что взгляд у того глубокий, как могила. В глазах Иосифа не видно было никакой надежды, никакого будущего. Михран очень хотелось взяться за пистолет, но вынимать его сейчас было невозможно, слишком много народу вокруг. Он отступил на шаг назад, не выдержал. Неужели, произнёс он, стараясь сохранять твёрдость в голосе. Я думаю, вы знаете, как он исчез. Не понимаю, почему ты утверждаешь обо мне такое. И он попытался говорить помягче. Должно быть, здесь какое-то недоразумение. Я так не считаю. Но я совершенно уверен. Не отправится ли нам куда-то, чтобы всё прояснить? Мы всё можем прояснить здесь. И он из усмеялся. Нет. Либо ты идёшь со мной, либо забудем об этом. Он развернулся и пошёл обратно к машине. Другого шанса у тебя не будет, добавил он. Михаил Хран не знал, что ему делать. Дальше он ничего не планировал, только встретиться с Осифовым. Он понимал, что необходимо действовать, каким-то образом встряхнуть этого надменного мужчину, удивить его, возможно, вынуть пистолет и приставить ему колбу. Но вынуть пистолет здесь он не мог, при людях. Иосиф нужен ему один на один, но ехать с ним куда-то на машине уж точно не хотелось. Слишком опасно. Иосиф дошёл до BMW и обернулся. Ты идёшь? раздражённо спросил он. Может, лучше отказаться под умный хрен, признать, что дальше этого не продвинуться. Он не опозорился, не струсил, так что можно удалиться достойно, ведь это ещё не конец. Теперь он знает, что Иосиф существует. Следующую встречу он сумеет спланировать лучше. Но он обещал себе другое. Он обещал себе правду ради Шибики. Он сунул руку в карман, металл снова нагрелся, пистолет готов, он сам тоже. Он двинулся в сторону Иосифа, крепко сжал рукоятку. "Подождите", крикнул он. Он огляделся, парковка была пуста, может получится. Должно получиться. «Если удастся, пока никто не пришел, приставить пистолет мужчине к лицу и загнать его в машину, все может получиться. Металл в руке придавал ему сил». Мехран ускорил шаг, но пытался выглядеть максимально расслабленно. Будто он придумал, но окончательного решения не принял. Он не хотел выдавать угрозу своим видам. Она должна быть в кармане, а не в его облике. Иосиф пошел открывать ему пассажирскую дверцу. Мехран ухватился за пистолет покрепче и приготовился его достать. Он мысленно улыбнулся. «Сейчас мужчина перед ним получит настоящий сюрприз». Когда оставалось пройти около метра, он услышал голоса. Из-за автобусной остановки вышли две девушки лет по двадцать. Они, громко смеясь, направились к зданию станции. Мехран инстинктивно немного разжал руку и остановился, давая им возможность пройти мимо. Однако он понимал, что выдох себя, если будет стоять слишком долго. Иосиф заинтересуется, почему он не может подойти к машине, пока девушки не скрыются из вида. Пришлось идти дальше к Иосифу, который повернулся к нему с улыбкой на губах. Значит, ты являешься сюда и обвиняешь меня, мягко проговорил он и одним метким ударом сбил Михрана с ног. Михран упал на землю позади машины и угодил на гравий. Глядя вслед девушкам, Иосиф сильно ударил юношу ногой в голову два раза. После последнего удара слабые стоны юноши стихли. Девушки, похоже, ничего не заметили, они продолжали болтать так словно ничего не произошло. Дождавшись, пока девушки скрыются, Иосиф затащил юношу за соседнюю машину, затем запрыгнул в собственную и быстро сдал назад к лежавшему без сознания Михрану. Забрасывая его в багажник, он подумал, что парень весит меньше, чем он думал. Это удачно. С телами, которые весят слишком много, всегда сложно. Он достал телефон и позвонил Чарльзу. Чарльз ответил сразу. «Как всегда». Они ехали с включенной синей мигалкой. За рвом сидела Йеннифер. Они как раз выехали на Эссингеллиден, и скорость приближалась к 140 км в час. Торкель по старой привычке держался за поручень на потолке, так почему-то казалось надежнее. Он предпочел бы, чтобы машину вел Билли, тот лучше всех в команде ездил на высоких скоростях, но Билли сидел на заднем сиденье, склонившись над ноутбуком и следил за мобильным телефоном Михрана Хана. Свой мобильный телефон Торкель держал в другой руке, но он только что закончил разговор с Бриттой Ханнинг из СЭПа. Она на этот раз проявила несколько большую готовность к сотрудничеству. Он обернулся к Билли. «Они знают Иосифа. Бритта не захотела говорить, как его зовут на самом деле, но он явно их так называемый «друг». «Друг?» — с любопытством переспросил Йеннифер. «Информатор. Человек, поставляющий сведения об экстремистах и других группировках», — объяснил Торкель. Билли наклонился вперед, он не верил своим ушам. «Значит, мы гонимся за одним из наших друзей?» «Похоже на то». Когда они обгоняли польский трейлер, Билли качнула в сторону, Торкель крепче ухватился за поручень, и Энифер, казалось, сохраняла полную невозмутимость. «Но если он помогал Сэпа, возможно, он помогал и другим, например, разведке», сказала она, возвращаясь в первый ряд. Торкель кивнул. «Вполне возможно. В этой сфере, казалось, больше нет ничего невозможного. Настали новые времена. Теперь первоочередная задача тех, кому полагалось защищать страну — стала борьба с терроризмом и экстремизмом. Они внезапно столкнулись с невидимым врагом без военной формы, и правила игры изменились. Тайны стали масштабнее, методы грубее, открытое общество сделалось в глубине своей закрытым, и под конец созданный тайными яд начал просачиваться наружу. Он думал о пятнадцатилетнем мальчике, каким-то образом угодившим в центр этой воронки. Мальчик, лишившийся отца, Вот к чему приводят тайны к семейным трагедиям. Он опять повернулся к Билли. У тебя есть сигналы от его мобильного телефона? Билли сидел, склонившись над экраном, он покачал головой. Нет, я не надолго потерял связь с сервером. В последний раз парень находился перед зданием станции Северт-Алихан. Я попрошу Северт-Али направить туда одну из патрульных машин. Торкиль услышал, как Билли поспешно застучал по клавишам компьютера. «Я старею», — подумал он. Он помнил время, когда требовалось звонить коллегам по телефону и разыскивать людей с собаками. Теперь Билли сидит сзади и разбирается со всем, пока сервер работает. «Думаю, мы можем добраться туда за пятнадцать минут», — услышал он слова Енифер, которая еще прибавила скорости. У него возникло неприятное ощущение в желудке. «Но он уже не там», — сказал Билли, сосредоточенно глядя на экран. «Я старею», — сказал он. Он движется в направлении шоссе Е-20. Туркель повернулся к Йеннифер. «Жми на газ!» Опять здесь. Первое подразделение инженерных войск. Альмнес пригород Сёдер Телье. Тут он проходил военную службу. Думал о ней, когда его призвали, как о неизбежном зле. Но вскоре полюбил ее. Почему он толком не знал? «Я...» Было что-то в возможности подчиняться распорядку, дисциплине и строгости, если только воспринимать их всерьёз, а не в шутку, как большинство его товарищей. Сперва он прикипел к физической стороне образования, но со временем его стали всё больше интересовать и увлекать стратегии и замыслы, направленные на то, чтобы перехитрить и разбить врага. Он открыл в себе две вещи: склонность к военной жизни, о наличии которой у себя не подозревал, и некий соревновательный инстинкт, которым, как оказалось, был одержим. Конечно, они с братом оба занимались в детстве разными видами спорта, но рвения к победе он никогда не испытывал, пока не попал в инженерные войска. Заставить его выкладываться полностью, похоже, могла только борьба не на жизнь, а на смерть — Он начал тренироваться как безумный, заботиться о собственном теле, любить его, как спортсмен высшего класса, которому для достижения результатов необходимо полагаться на своё тело. Оружие являлось для него инструментом в работе. Он учился пользоваться всеми его видами, целеустремлённо и с уважением. Отслужив половину срока, он подал заявление на продолжение учёбы, чтобы получить офицерское звание. Его, разумеется, приняли. Да, от этого места у него остались хорошие, жизненно важные воспоминания. Но не только. Второй раз он был здесь в августе 2003 года. Полк был к тому времени уже 6 лет как расформирован. Международный центр Министерства обороны ещё продолжал тут какую-то какую деятельность, но большинство изначально безликих четырёхугольных зданий семидесятых годов пустовало и приходило в упадок. Александр велел ему отправиться в Альмнесс и встретиться с двумя американцами, собиравшимися разговаривать с двумя афганцами, на которых указал Иосиф. Действия на шведской территории требовали присутствия шведского представителя. Когда он приехал, возле пустых мобилизационных депо стояла машина «Вольво» без опознавательных знаков. Около нее стоял мужчина и курил. Когда Чарльз вышел из машины, мужчина бросил сигарету и пошел ему навстречу. Они поздоровались. Чарльз назвал своё имя, а мужчина нет. Чарльза поразило, как молодо выглядит американец. Хорошо сложен, именно так Чарльз представлял себе игрока в американский футбол из команды колледжа, рыжеволосый, возможно, ирландского происхождения. Они зашли в мобилизационное депо. Там находился второй американец. Он тоже не назвал своего имени, чуть постарше, более худой и жилистый. Вытянутое лицо с крупноватым носом, косой проборы чёлка, с одной стороны нависающие на солнцезащитные очки авиаторы, которые он ни разу не снял. На полу, во весь рост на спине лежали два мужчины. Руки и ноги прикованы цепями к привинченным к полу металлическим конструкциям. Руки вытянуты на полную длину за голову. Мужчины извивались, пытались высвободиться, ни на минуту не закрывая рта, просили их отпустить. говорили, что это ошибка, кричали, требовали ответов, но не получали. На мужчинах были только трусы, лиц я рас не видел. Их скрывали махровые полотенца. Необменявшись с коллегой ни единым словом, худощавый американец в солнцезащитных очках взял целое ведро воды и начал лить её на тяжёлую ткань, покрывавшую лицо одного из привязанных мужчин. От мощного рвотного рефлекса его тело задергалось, и мужчина немедленно умолк. Когда он замолчал, его приятель, похоже, почувствовал что-то неладное и выкрикнул его имя. Хамид. Худощавый американец продолжал лить воду на махровое полотенце. Мужчина, очевидно звавшийся Хамидом, дёргался в кандалах, пытаясь увернуться. Чарльз видел, как вокруг металлических оков у него лопнула кожа и потекла кровь. Тут водный поток прекратился. Рыжеволосый американец уселся на ведро и стиснул полотенце. Хамид принялся судорожно глотать воздух. Это обходило ноги первентиляцию, в его глазах горел страх. Увидев Чарльза, он начал просить о помощи. Рыжеволосы ударил его по губам, и он резко замолчал. И тут они стали задавать вопросы. Где это должно произойти? Когда это должно произойти? Кто ещё замешан? Прикованный мужчина явно ничего не понимал. Он только мотал головой, пытался выдвить нечто похожее на ошибочно, пожалуйста. Пока махровое плаценце вновь не легло ему на лицо, мужчина закричал, приятели ему вторили. На этот раз оба американца взяли по ведру и стали лить воду на обоих одновременно. жестокий и непоколебимый. Чарльз затем времени увелели наполнять водой другие ёмкости. Он выполнил распоряжение. Подал он полный вёдра, когда прежние опустели, снова наполнил. На корточке плаценце долой, где, когда, кто ещё? Никаких ответов. В какой-то момент Хамид предпринял паническую попытку высвободиться, и Чарльз услышал, как у него сломались кости в запястье, когда он изо всех сил дернулся вправо, чтобы уклониться от беспощадного потока воды. Где? Когда? Кто еще? Чарльз не имел представления, как долго это продолжалось, прежде чем его велели попробовать самому. Он стал широко расставив ноги над головой одного из мужчин и наклонил ведро. Вода потекла на ткань медленной, но мощной струёй, эффективно препятствуя проникновению воздуха. Когда тебе покажется, что им больше не выдержать, сказал мужчина в очках. Продолжай ещё 20 секунд, а потом ещё 10. Снова и снова. У обоих мужчин вокруг ступней и запястий обильно текла кровь. Левая рука Хамида свисала на цепях и под странным углом. Никто из них больше не кричал. Они даже не говорили, не просили. Были не в силах даже шептать. Они лишь таращились уже омертвевшими глазами каждый раз, когда убирали полотенца и задавали вопросы. Их дыхание становилось всё слабее и слабее. Вскоре оно уже превратилось в сепое пыхтение. Где? Когда? Кто ещё? Снова и снова. Они сделали перерыв, вышли покурить. Никто почти ничего не говорил, вернулись обратно и продолжили. Саид умер первым. Просто перестал дышать. Сухое утопление констатировал ржеволосый американец и стал пытаться оживить его искусственным дыханием рот в рот безрезультатно. Худощавый сел сверху на безжизненного мужчину и принялся делать ему массаж сердца, а ржеволосый продолжал вдыхать кислород, поврежденный и легкий. Безрезультатно. Чарльз почувствовал, как у него зарождается неприятное предчувствие. Плохо дело. Очень плохо. Плохо. Эти афганцы не являются гражданами Швеции, но один из них мёртв и имеет постоянный вид на жительство. Усиленные методы допроса это уже достаточно плохо, но их всё-таки можно оправдать над открытым обществом нависло угроза, необходимо защищать демократию. Конечно, в нынешнее время требуется жёсткость, но это, как чёрт возьми, из этого выпутаваться? Американцы бросили попытки оживить афганца, вернулись к Хамиду. Чарс предполагал, что они отпустят его, прекратят, ему представлялось достаточно очевидным, что они ничего не знают. Но американцы его удивили. Они сорвали полотенце и повернули голову Хамида налево, так чтобы он увидел своего товарища. Он сумел лишь слабо заскулить, после чего полотенце вернулось на место, и они начали снова. Хамид выдержал ещё полчаса. Рыжеволосый и мужчина в солнцезащитных очках покинули страну. Чарльз сообщил Александру, что Хамида и Саида никогда не найдут. Если удастся закрыть расследование дела об уклонении от депортации на Читае полиции Сольный, то всё будет в порядке. Чарльз знал идеально подходящего для этого задания человека, как ему думалось. Но Адам не оправдал ожиданий, не понял, не захотел понять. Вместо того, чтобы просто принять дело и похоронить его, он начал заниматься расследованием, посетил семью и вынюхивал сплетни в миде. Александр, естественно, сумел положить расследованию Адама конец, но Адам по-прежнему представлял собой проблему. Чарльз был поражён. Конечно, Адам всегда обладал обострённым чувством справедливости, поэтому и пошёл в полицию. Но Чарльз думал, что тот отступится, раз речь шла о безопасности государства. Открытое общество постоянно находилось под угрозой. «Господи, ведь той осенью прямо в универмаге убили министра иностранных дел!» Они много раз подолгу беседовали. Адам хотел знать больше. Знать все. Чарльз кое-что ему рассказал, но Адам не удовлетворился. Сказал, что собирается разобраться до конца. Если его подозрения в отношении произошедшего подтвердятся, то он не сможет закрыть на это глаза. Несмотря на то, что они братья. Чарльз попросил его подождать... Мне надолго от всего отключиться, подумать, дать недельку вылежиться. Он зарезервировал домик в горах в Йентленде. Не поехать ли Адаму туда, чтобы всё обдумать? Если по возвращении её отношение не изменится, то пусть поступает так, как считает нужным. Всего неделя. Иногда полезно немного отвлечься. Он ведь так любит горы. Адам поехал. Кто-то вызвал патрицию Уэлтон. Чарльз не знал, кто именно этим занимался, Александр или кто-то из Мида, но предполагал, что в хаосе, возникшем после убийства Анны Линд, то был точно не исполняющий обязанности министр иностранных дел. Примечание: Анна Линд министр иностранных дел Швеции, скончавшаяся от ножевых ранений, полученных в одном из крупнейших универмагов в центре Стокгольма. Чарльз поехал в условленное место, чтобы встретиться с патрицией после выполнения задания. получить отчёт. Когда Анна наконец приехала с опозданием на несколько часов, она была в ярости. Ей не сказали о двух детях и женщине. Как чёрт побери, ожидала, что она выполнит работу, если сведения о цели не соответствовали действительности. Эх, Адам, глупый, любящий семью Адам, через сразу всё понял. Адам взял с собой в горы семью. Лену, Эллу и Симона. Лена училась с Чарльзом в одном классе гимназии в Сёдер-Телле. Они дружили, или вернее, она относилась к нему как к другу, а он был влюблен. Он никогда этого не показывал, боясь, что полностью потеряет ее, если она хотя бы заподозрит, какие чувства он к ней питает. Она довольно часто бывала у них дома. Она два года старше Адама. В этом возрасте девочкам полагается считать младших мальчиков детьми, незрелыми и неинтересными. Но Лена была не такой, как остальные. Когда они с Чарльзом учились в выпускном классе, она и Адам стали парой. Ему 17, ей 19. Чарльзу приходилось смотреть, как они вместе лежат на диване, обжимаются и смотрят телевизор. По ночам он слышал их через стенку, но терпел. Никто не думал, что эта юношеская влюбленность сохранится. Однако она сохранялась год за годом. Они поженились в девяностом, когда Адму было двадцать два, а пятью годами позже у них родилась Элла. И еще через два года появился Симон. Счастливая маленькая семья. Они переехали в Стокгольм. Чарльз уехал в Оскарсхан, они часто виделись, любили проводить время вместе. Чарльз стал крестным отцом Симона и очень любил его и Эллу, но так и не смог отделаться от ощущения, что Адам что-то у него отнял. Конечно, Чарльз заблуждался, но чувство было иррациональным, если бы Адам знал о его любви к Лене. Он бы отошёл в сторону, в этом Чарльз не сомневался. Добрый, хороший Адам. Патриция Велтон. Когда он понял, что она убила Лену и детей, у него в глазах потемнело. Они не должны были умереть, они должны были жить. Он тоже. Кто знает, что могло бы произойти в будущем? Возможно, ничего. Он захотел отправить Адама в домик вовсе не по этому, просто по обязанности, ради безопасности государства. Ему пришлось принести эту жертву во имя защиты хрупкой демократии. Лена и дети не должны были умирать. Но умерли. Их убила патриция. Поэтому он убил её. Чарльз вздрогнул. К нему приближалась машина. Он увидел, как скользнули по фасаду фары, когда она заворачивала. Сколько же времени он тут простоял, погружённый в мысли. Всё из-за этого места. Ему следовало выбрать другое. Ух, слишком много воспоминаний. Посмотрев на часы, он осторожно выглянул в разбитое окно нижнего этажа. Приехала Иосиф. Пора покончить. Еще с одним. Старое караульное помещение стояло заброшенное. Стекла в окнах разбиты, и кто-то весьма удачно намлевал на ржавеющих стенах вооруженная борьба. Казалось, здесь уже много лет никто не бывал. Иосиф аккуратно миновал поднятый шлагбаум, когда-то служивший преградой на пути. Он медленно поехал вверх по холму. Даже асфальт выглядел давно забытым. Большие ямы, дыры, растущие из щелей трава. Поднявшись на вершину, он увидел ряд больших казарменных зданий, свернул к ним и постарался припарковаться как можно дальше от въезда. Если в лучшие дни здания давно миновали, то это не шло ни в какое сравнение с окружавшим машину и Осифа. Повсюду хлам и битое стекло, все свободные поверхности покрыты граффити, кое где стоят сожжённые машины. действительно подходящее место для захоронения старых грехов. Тогда-то молодые парни тренировались здесь, чтобы защищать Швецию. Теперь же это просто город призраков. Иосиф заглушил мотор, и стало совершенно тихо. Из багажника не доносилось ни звука. Отлично. Куда хуже было бы, если бы Сопляк орал и бил ногами. У него такое однажды случилось в Иордании в молодости, и везти машину было очень трудно. Сейчас головной боли ему и так хватало, особенно по поводу того, что парень разыскал его после стольких лет. Более понятно было бы, если бы кто-нибудь возник с вопросами в первое время после случившегося. Тогда он даже побаивался этого. Но с годами чувствовал себя все более уверенно и под конец почти полностью забыл об этом. Жизнь продолжалась. Опасения с каждым днем уменьшались, пока не стали такими незаметными, что больше не давали о себе знать. Но оставшиеся дети не забыли. Теперь он это понимал. Вероятно, желание разобраться у них с возрастом только крепнет, пока они в один прекрасный день не являются со своими вопросами. Во всяком случае, если знают имя, которое следует искать, парень его каким-то образом узнал». Значит, где-то произошла утечка. Хмм, 2003 год выдался у него безумным. Все просто помешались на информации. Американцы, британцы, шведы и египтяне им требовалось всё больше и больше. Словно они думали, что маленькая Швеция полна потенциальных террористов. Это убеждённость заставляла их бросать деньги и ресурсы во все возможные стороны. Находясь в центре безумия, он быстро и охотно подоскал себе роль. К нему начали прислушиваться важные люди. Нашептывание давало ему власть и деньги. У него появилось опьяняющее ощущение единолично держать в руках жизни людей только тем, что он на них указывал. Однако деньги влекли за собой требования. Им хотелось имен. Все время. Больше и больше. Паранойя и ненасытность. Паранойя и ненасытность. Зачем этот человек туда поехал? С кем этот человек там встречался? Что делает в Швеции этот имам? Кто его пригласил? Не может ли он подобраться поближе к этой группе? Он удувлял их, одновременно заполняя ящик комода деньгами. Теперь настали другие времена. На надёжных информаторов уже так не полагаются. Методы улучшились. Сведения поступают от нескольких человек и более тщательно проверяются. Сводятся воедино. Правила изменились и денег стало меньше. Для того, чтобы подобраться поближе и внедриться в потенциальную преступную группировку, отправляют собственных людей. Давние противники тем временем разрабатывают новые тактики в попытке победить друг друга. Американцы бомбят спящих при помощи беспилотников и управляемых ракет, а экстремисты находят для своих действий новые страны. Похоже на цирк. постоянно качающийся по все более бедным странам. И ось он давно понял, что его лучшее время миновало. Золотой век закончился. Скорее потребуется искать что-то другое. Уже всего было то, что за последние годы исчезло несколько его альтернативных работодателей. Кадафи нет, Мубарак тоже. Ливийцы были лучше всех, лучше всех западных европейцев вместе взятых. Эти безграничной паранойи были готовы платить за самую легкодоступную информацию. Али, присутствовавший на встрече бывших ливийцев, Тарек проявлял интерес к такому-то и такому-то объединению. Махмед критически высказывался о сыновьях Кадафи. Такую банальную информацию он имел возможность обменивать на деньги. Обычно он представлял, что у его распоряжении было собственное море, откуда он выуживал людей, информацию и продавал их на собственном рынке. Большинство тех, кого он продавал, были виновны. Хамит и Саид? Нет. Их он продал, потому что ему требовалось поставить информацию. Ещё потому, что они его унизили. Тогда дела у него шли плохо, находить новые имена стало трудно. Все, кого он называл, по словам Чарльза, уже были тому известны, деньги иссякали. Требовалось кого-то продать, желательно людей действительно опасных. Это показалось ему идеальным решением. Он сообщил, что Хамид и Саид участвуют в планировании нового покушения на американской территории. Чарльз о них раньше не слышал, он получил новые имена для действий, а Иосиф отомстил своим врагам. Хамит и Саид пришли к нему домой и унизили его, обокрали. Они, похоже, не понимали, кто он такой, какие у него связи. Но он им показал. Задним числом он понял, что совершил глупость. Все, кто ему платил, начали в нём сомневаться. Хамиты и Саид ничего им не дали, естественно. Но он извлёк из ошибки урок и больше её не повторял. Думал, что всё забыто. Как не возник этот парень. Ещё одна ошибка, которую придётся исправлять, подумал он. Выйди из машины, он подошёл к багажнику. Лучше оставить парня лежать на месте, пока не появится Чарльз. Просто передать его и уехать. Такова уж его работа. Кровью рук он никогда не пачкал, только поставлял сведения и людей. Иосиф закурил и огляделся. Посмотрел в сторону бывшего полигона. Сейчас тут представлял собой одно из самых заросших полей. Нержавеющие стальные стойки, на которых когда-то крепились мишени, сохранились. Парень, наверное, уже очнулся, подумал Осипов. Он склонился к багажнику и прислушался. По-прежнему тихо. Он слегка забеспокоился. Поставлять парня мёртвым ему не хотелось. Он открыл, чтобы посмотреть, как тот себя чувствует. Пуля попала ему в правое плечо пониже ключицы, и он с изумлением упал навзничь. Боль оказалась не такой сильной, какой по его представлениям ей следовало быть, но он почувствовал, как рубашка быстро увлажнилась от крови. Парень выскочил из багажника и встал над ним. Он размахивал чем-то похожим на игрушечный пистолет и выстрелил еще раз. Иосиф метнулся в сторону, и пуля пролетела мимо. Он бросился вперед, схватил парня за руку левой рукой, правая, похоже, толком не действовала, и выбил пистолет у него из рук. Тот упал на землю. парень умудрился ударить его ногой в раненное плечо, почувствовал страшную боль и Осиев с криком снова рухнул на землю. Последним волевым усилием он схватил лежавший перед ним пистолет и притянул к груди, чтобы парень не смог им вновь завладеть. Он услышал, что Михран побежал и, поднявшись на колено, увидел, как кто-то мчится через поле в сторону стрельбища. Я прикончу тебя, мерзавец, заолось Фумуслет. так же как прикончил твоего отца Он опять встал на ноги. Боль в плече значительно усилилась, стало трудно шевелить всей правой рукой. Левой рукой Осип поднял с земли маленький пистолет. Конечно, не слишком шикарно, но сойдёт. Тут он услышал позади себя шаги по гравию и осколкам стекла. Он поспешно обернулся, подняв вверх пистолет. Это оказался Чарльз. Иосиф опустил оружие и указал в сторону поля. Он побежал туда. Я видел, ответил Чарльз. Он не двигался с места. Иосиф начал нервничать. Он сбежит! Иосиф показал на окровавленное плечо. Ты должен мне помочь. Чарльз кивнул и достал из-за пояса большой чёрный автоматический пистолет. Тот выглядел гораздо более пригодным, чем то, что держал в руке он сам. Естественно, я тебе помогу. Сказл Чарльз, снимая пистолет с предохранителя. Он двинулся в сторону поля, где скрылся парень, иосиф благодарно вздохнул. Проходя мимо, Чарльз повернулся к нему. Только знай, это в последний раз. Он прижал пистолет к голове Мухаммеда Аль-Басима и быстро выстрелил. Дважды. Тело едва успело упасть на землю, как Чарльз развернулся и продолжил преследовать Михранна. Уйти далеко он не мог.